Глава одиннадцатая. С каждым рывком коротких весел, сопровождаемых гоблинским кряхтением, деревянный поезд катился вперед, с каждым мгновением набирая скорость, как какой-нибудь сверхскоростной болид. С каждым рывком коротких весел, висящая на потолке керосинка, вздрагивала, пуская в пляс множество теней по абсолютно тихому вагону. Вип-ложа, где все это время сидели три бородатых кротышки. Каждый из коротышек по очереди медленно выглядывал из окна вагона, смотрел на пробегающие мимо них тень опорных столбов, возвращал этот взгляд назад, смотрел на своих друзей вздыхал, а затем снова замирал с каменной рожей, словно античная статуя. «Охренеть, да?» «Ага». После серии тяжелых вздохов, первый из познавших жизнь гномов, решил-таки сговорить. «В вагонах? Или как он там их назвал? Едем?» «Ага». «По подземной дороге?» «Ага». «На вёслах. «Ага». Снова осторожно выглянув из окна, безмятежный, почти одухотворенно выглядящий гном осторожно коснулся стены этого вагона. «Из дерева?» «Ага». «И колеса из дерева?» «Ага». Посмотрев на своих просто кивающих друзей, он снова вздохнул. «Не руны, да? Ага. Может, все-таки камни?» Два его друга подняли взгляд и посмотрели на него, а тот, глядя на это, просто неловко улыбнулся. «Ага». Неловкая тишина длилась еще несколько минут, а затем один из этой троицы выгнулся в спине, замахнулся от плеча и влепил своему другу за трещину, да с такой силой, что она на мгновение заглушила весь гоблинский гогот из соседнего вагона. Ты на хрена его с нами позвал, а? Смотри, что ты наделал! Ты что, я, а? Взвизгнул тот, спрятавшись от мгновенно взрешевшего брата. Откуда я знал, что они все пойдут? А-а! Горько взвыл всполивший драчун, обхватив свое лицо обеими биме руками. «Мы едем домой с целой вооруженной армией! Что мы наделали?» «Мать-земля, прими нас, свои объятья!» Тут же почти запел третий гном. «Заткнись! Заткнись!» «Кстати, об этом!» Самый набожный гном, которого так сурово оборвали, дал своим друзьям некоторое время успокоиться, а затем сказал. «Жрец в храме копателей?» Всегда говорил, что статуя Матери-Земли так и не разрушилась. Говорил, что, возможно, частица нашего бога все еще жива». Выглянув из окна вагона краем глаза, он посмотрел на ряды торчащих из поезда весел. Некоторые из них двигались друг с другом словно в унисон, другие отставали, третьи вообще не двигались, как будто отвечающий за них гребец просто на свою работу забил. «Может быть?» «Да нет!» Тут же отмахнулся от этих мыслей его друг. «Мы столько лет копаем, чтобы обрести надежду. И ты хочешь сказать, что какие-то гоблины выкопали ее раньше нас? Это просто невозможно!» Тут же кивнул третий гном. «Да?» Продолжая выглядывать из окна, где опорные столбы подземного туннеля продолжали пролетать мимо них все быстрее и быстрее, набожный гном повернулся к своим друзьям. «Мы тут по подземной дороге едем!» «На веслах!» На такой аргумент у его друзей что ответить не нашлось. Так что все трое снова замолчали. «Если подумать...» Кивнул первый гном после пары минут раздумий. «Их вождь очень силен. Все гоблины пользуются оружием, но он очень опасен даже без этих деревянных ружей. Он точно необычен!» «Да все они чертовы демоны!» прошептал набожный гном, продолжая поглядывать в окно. «Демоны просто сильные!» ответил ему первый гном, тоже посмотрев в ту же сторону. «А эти гоблины страшные!» «Может, и хорошо, что не все поехали!» подал голос третий. «Пусть они гоблины, но с ними можно договориться. Попросим Зеленого посетить храм Копателей и все узнаем. Может быть, нас даже не накажут, а?» «Может быть», — кивнул первый. «Мы должны понять, как они это делают!» «Болван!» — выругался его друг. «Прежде чем это делать, нам бы следовало перед ним извиниться. Не удивлюсь, если он нас за идиотов сумасшедших считает!» «Хе-хе!» глупо улыбнулся тот, почесав кончик носа. «Наверное, мы, правда, немного перегнули. Пусть мы и копатели!» «Кстати, об этом!» Тихо прошептал тот набожный, что все это время продолжал в окно пялиться. «Судя по скорости, мы уже завтра будем в городе. Это, конечно, потрясающе, но... А кто там завтра будет на дежурстве, а?» Он медленно переместил взгляд на своих товарищей, а те как-то очень нервно потупили взгляд. Тот, кто до этого глупо улыбался, стал предельно серьезен. Вытянул руку, принявшись загибать на ней пальцы, словно что-то считая, затем стремительно побледнел. «Взрыватели! Вот дерьмо!» Все трое тут же нервно напряглись, заставляя извилины в мозгу набухнуть прямо через череп. «Они же не знают, что мы едем, да?» Судорожно спросил первый. «Может, они ничего не успеют предпринять? Может, мы успеем им объяснить?» «Нам нужно сообщить, и прямо сейчас!» Почти взвизгнул его друг, едва не начав грызть ногти. «Да как мы это сделаем? Мы же в поезде!» «Да я знаю!» Тук-тук. Начинающаяся перепалка резко оборвалась негромким голосом появившегося в вагоне гоблина, вынудившим всех тут же переключиться на него. «Хи-хи-хи!» Нервно захихикал один из гномов, едва не подавившись. «Зеленый!» чего ты хотел мы тут дорогой любуемся да я это как-то странно сказал гоблин посмотрев в окно этого вагона быстро мы как-то едем подумал вот что если врежемся куда то все же помрем так что уточнить решил нам просто прямо ехать да прямо до города ну э, -э, -э, -э...» растерянно ответил гном переглянувшись со своими собратьями. «Дорога под стеной идет, а она прямая, как палка, так что да, если все время прямо, прямо до города. По сути, есть парочка выходов, где мы руду выгружаем, с людьми торгуем, да и так для особых нужд». Сказав это, он как-то нервно сглотнул и тоже посмотрел в окно. «Слушай, Зеленый, — нервно сказал он, — может, притормозим?» «А?» «Да я как-то тоже об этом подумал», — согласно кивнул гоблин. Повернулся к сидящим вип-ложи гномам спиной, желая уйти, и в этот же момент весь состав резко рванулся в сторону, бросив и сидящих на скамейке гномов, и самого гоблина, а стену. Рывок был не такой, чтобы очень, но все четверо со всего маху приложились головой о деревянную стену, сгруппировавшись в однородную и ошалевшую от неожиданности кучу. «Свернули!» — крякнул похороненный на дне этой кучи из бродатых и не очень тел гном. «Почему свернули?» «Я бы тоже хотел это знать!» — выдохнул валяющийся рядом с ним гоблин, постепенно переходя шепота на громогласный крик. «Какого хрена мы свернули, шустрая?»